Глава 27. Кирилл проснулся от методичных постукиваний. За окном моя фиолетовая морда с ярко-желтыми глазами. Парень улыбнулся и помахал змею рукой. Куда, интересно, он делся вчера. Кирилл был уверен, что, выйдя из больницы, найдет Рэди на улице. Но его не было. Рар завтракал, широким жестом показав ученику на место перед собой. Кирилл медленно пережевывал пищу и не спешил поднять глаз на учителя. После вчерашних откровений было не по себе. Он еще никому не открывал душу. Никому, кроме Лизы. Тяжело было поделиться своими ночными кошмарами. Нелегко было рассказать о своих страхах. Еще труднее было признаться в собственной трусости. Намного легче дался рассказ о деревне сумасшедших. Он в красках описал свои приключения после того, как маг удалил его с поля боя. Подождал реакции Рара, надеясь, что он объяснит ему, зачем тот перенес его. Не дождался. Маг молчал. За весь долгий рассказ Кирилла он не проронил ни слова. Не осудил. И Кирилл был благодарен магу за это. Натянутые до предела нервы не выдержали бы ни осуждения, ни похвалы. Зато по мере того, как он выговаривался, словно тяжелый груз постепенно исчезал с его души. Стало легче дышать. Стало легче жить. Кирилл поднял взгляд на учителя. Тот в ответ слегка улыбнулся ему. «Ты еще слишком молод ученик». Маг небрежно отклонился на спинку стула. «И хорошо, что ты столь критичен к себе. Единственное, что меня на самом деле пугает, это отношение к собственной жизни. От тебя я слышал слова о достойной смерти. Разве может смерть быть достойной и недостойной? «Подожди». Парень хотел что-то возразить, но Арар присек его жестом руки. «Я знаю, что ты мне скажешь. Умереть с оружием в руках достойно. Правильно. Так ты думаешь? Умереть защищает других людей, да? Но...» Мак помилил, выбирая, как сказать мягче. «Ты не находишь, что такое самопожертвование, такое легкое отношение к собственной смерти несколько странно в твоем возрасте? У тебя впереди еще вся жизнь. Как знать, может, ты еще принесешь сам себе счастье. Что?» Кирилл настолько удивился, что Рар рассмеялся. «Не стоит думать о смерти на заре своей жизни, ученик. Никто не будет тебе судьей, кроме тебя самого. А вот теперь реши задачу. Если, например, ты сегодня решил избежать достойной смерти, избежал с поля боя, а уже завтра спас несколько десятков жизней, а? Или вот еще что. Для тебя недостойно умереть, упав с дерева, правильно? Недостойно умереть в схватке с хищными растениями, да? И ты всячески готов избегать такого вида смертей. А вот, например, в бою ты почти не думая готов пожертвовать своей жизнью. Почему? Кто внушил тебе такую философию? Или ты сам дошел до этого? Кирилл сосредоточенно думал. С ним еще никто не вел таких разговоров. Знаешь, что я думаю, ученик? Парень поднял взгляд на учителя. Ты должен научиться ценить себя и свою жизнь. Пафосно звучит. Ну и что? Зато как есть. Ты должен научиться воспринимать самого себя. Ты должен поверить, что ты нужен. Рар заметил, как на последних его словах дернулась жилка на виске у парня. Значит, он угадал. Его ученик просто не чувствует себя нужным. «Ты нужен мне. Ты нужен этому миру. Еще раз попробуешь уйти, сам подниму тебя и сделаю из твоего тела личную марионетку. Понял?» Кирилл не смог сдержать улыбки, представив себя в роли куплы. «Вот так!» Арар встал из-за стола и пошел к стеллажам с книгами, но вернулся не с очередным пыльным фолиантом. Старый маг бросил на стол перед учеником ошейник. «Узнаешь?» «Такое не забудешь!» Кирилл взял в руки слитной железный обод. «Сегодня потренируешься обходить блокаторы!» Кирилл согласно кивнул. Рара застегнул на шее ученика ошейник. «Что чувствуешь?» Парень опустил взгляд на свои руки и заметил привычную черную дымку. Он удивленно посмотрел на учителя. «Сила про тебе?» «Ученик!» – старый маг усмехнулся. «Да. Сам объяснишь, почему?» «Я больше не верю в него». «Правильно!» – Рар довольно улыбнулся. «Но знаешь, что странно?» «Что, несмотря на опасные для жизни ситуации, ты так и не смог обойти блокатор». Старый маг прошел в кресло, сел, жестом пригласил ученика просесть в соседнее. Арар развел руками, и перед глазами Кирилла открылась целая картина. На ней был изображен человек и множество нитей, исходящих от него. «Смотри, ученик, любое заклинание мага осмысленно и продумано. Я уже говорил тебе, что если одаренный потеряет сознание, то его заклятие угаснет. Сначала маг плетет вязь. Взмах руки и над головой у человека появились волнистые линии. Затем питает их своей силой. Миг и к волнистым линиям от человека потянулись красные нити. И лишь затем заклятие воплощается в реальный мир. Зачем ты показываешь мне это? Кирилл недоуменно смотрел на учителя. Это и так понятно. Согласен. Маг кивнул. Но бывает очень редко, но все же, что маг творит заклинания без привычных вязей. Бывает, что одаренный даже не знает о нужных переплетениях, но в силах сотворить нужное ему заклятие, и это плохо. Чем? Маги не только видят незримые и нетесущего, но и способны изменять их. Когда маг плетет вязь, он себе ставит некое ограничение, что он именно так будет взаимодействовать с миром. Если он плетет одно заклинание, не бывает, чтобы получилось другое. Маг должен твердо знать, чего он хочет. Иначе... Иначе что? Иначе маг перестанет видеть границы. Рар пристально посмотрел в глаза ученику. Разрешив себе напрямую взаимодействовать с нитями сущего, он сам попадает под влияние этих нитей. Кирилл наморщил лоб. Слишком путанно объясняет Рар. Обычно это ему не свойственно. Арар, что ты хочешь сказать? Я скажу тебе коротко, ученик. Ты должен уметь контролировать свою силу. Кирилл кивнул. Это и так понятно. Это кажется простым только на первый взгляд. Легче приходится тем, у кого сила невелика. Им без связи никак. А иногда и с ними не всегда получается. Арар посмотрел на ученика. Хуже тем, у кого дар велик. Раздался громкий стук, и сразу открылась дверь. «Рад видеть тебя в добром здравии». На пороге стоял Лид. Тамарт прошел в комнату. Следом за ним прошли трое. Кирилл посмотрел на учителя. Тот не отрывал взгляда от Лита. «Тамарт?» «Арар!» Лит подошел ближе. «Отпусти мальчишку в деревню». «Сейчас не время». Старый маг посмотрел на ученика. «Всегда не время, Рар. Парни горят желанием познакомиться с тем, кто при последней битве спас немало жизней». Лицо Кирилла удивленно вытянулось. «О чем говорит главнокомандующий?» Рар усмехнулся, глядя на ученика. «А почему бы и нет? Ученик, прогуляйся». «Но...» «Иди!» Старый маг пристально посмотрел на Кирилла. Парень пожал плечами и вышел из дома. Трое парней вышли следом за ним. «Что это значит, Тамарт?» Слишком много свалилось на мальчишку в последнее время. Лид непринужденно уселся в соседнее кресло. «Пусть развеется». «С чего такая забота?» «Мы считали девчонку». Тамарт не ответил на вопрос мага. «И знаешь, что интересно, Рар? Слова твоего ученика и информация из ее памяти полностью совпадают». Расскажешь, откуда в Эклале появилась хищная кунава? Я уже ничему не удивляюсь, Тамарт. Наш мир закрыт. Возможно, искажение. Рар, мы вдвоем здесь. Мне можешь сказать. Не такой уж я дурак. Слишком много странного происходит вокруг твоего ученика, начиная с того, что он вообще из другого мира. И до сих пор непонятно, каким образом он попал в Эклал. Литв вопросительно посмотрел на мага. Тот лишь покачал головой. тамарт пусть этим занимаются другие маги, Император! Мирана же сказала, что возьмется за этот вопрос. А ты, рар, тебе не интересно, куда попал твой ученик? С его слов, там постоянно приносятся человеческие жертвоприношения. И что? И что, рар, человеческие жертвоприношения! «Дети! Женщины!» «Тамарт!» Старый маг поморщился. «Что ты предлагаешь? Давай соберемся и пойдем вершить справедливость? Давай вытаскивать из-под жертвенных ножей людей? У нас есть дело, и оно здесь, на границе!» «А знаешь, друг...» Лид махнул рукой. «Ты прав. Только знаешь, у меня такое ощущение, что здесь, на границе, огромный жертвенный алтарь!» и мы все ляжем под кривой жертвенный нож. Лид давно ушел. Арар так и не встал с кресла. Последняя фраза Тамарта заставила его глубоко задуматься. Что-то он упускает. Какую-то важную мысль. Не складывается пазл. Находясь в эпицентре войны, сложно мыслить глобальными категориями. Не заигрался ли ты в войну, старый маг? Арар со вздохом встал. Прошел несколько шагов по комнате. Вернулся в кресло. Посмотрел на татуировки на руках. С учеником все в порядке. Что он упускает? Мак задумчиво рисовал прямо в воздухе. Вот очертания материка. Единственного, где до сих пор живут люди. Вот его центр. Там император с магами. Северная граница. Там, где суша сталкивается с океаном. Арар начертил изломанную линию на северной границе. Подумал немного. И исправил изломанную линию напрямую. Уменьшил ее размеры. Красными цветами расцвели точки на границе, где появлялись разломы. Маг резко поднялся. Как он раньше не догадался сделать этого. Быстрым шагом выйдя из дома, старый маг отправился на поиски Тамарта. лита он нашел в своем кабинете. Главнокомандующий склонился над картой их мира. У дыроков мысли сходятся, а Тамарт? С усмешкой спросил маг. «Зови Матрика. Невысокий толстый человек появился спустя пять минут. Что за спешка? Матрик сел на стул, бесшумно пытаясь отдышаться. Принес? Да. Матрик вывалил на стол кипу листов. А хорошо все-таки, что ты такой дотошный, Матрик. Аррр задумчиво смотрел на исписанные мелким почерком листы. Давай свою карту, Таморт. Спустя несколько часов... Довольные проделанной работы, но усталые мужчины с удивлением созерцали результат своего труда. «Что это значит, Рар?» «Ты сам знаешь, Тамарт!» Старый маг разглядывал карту. Красными точками на ней были отмечены все появившиеся разломы. «Первый был здесь», — маг указал в центр материка. «Второй здесь». Рука Рара переместилась западнее. «А интересная картинка получилась, да, друзья?» Матрик вытер пот лба. Трясущейся рукой он указал на почти сливающиеся точки на северной границе. «Но почему?» – Толстяк озадаченно смотрел на мага. «Почему порталы открываются именно здесь? Что мешает появляться им хаотично по всему материку?» «Задай вопрос по-другому, Матрик». Лид задумчиво смотрел на карту что привлекает разломы на северную границу. Я прав, Рар. Да, абсолютно, Тамарт. Старый маг вновь склонился над картой. Мало того, территория, на которой появились разломы, сократилась в разы. И когда это произошло? Около 20 лет назад. Толстяк растерянно смотрел на Рара. А что случилось 20 лет назад? Последний император ушел. На минуту воцарилась тишина. «Я все равно не понимаю». Матрик развел руками. «Мы выяснили, что разломы появляются возле нашей базы. Но почему именно здесь? Что им мешает появиться за ней, например, в часе пути деревни? Почему здесь?» Голос толстяка дрожал. Он, не понимая, смотрел на двух мужчин. «Что им мешает, если бы они появлялись так же хаотично, как в самом начале?» Они бы давно уничтожили всех людей. Вот именно. Неужели еще не понял, Матрик? Толстяк сокрушенно покачал головой. Им не нужны все люди. Старый маг посмотрел на Лита. Тот кивнул. Словно прочитал мысли друга. Им нужны добровольные жертвы. Что? Матрик, иногда ты раздражаешь своим тугодумием. Тамарт облокотился о стол и постучал по нему пальцем. Все находящиеся на границе – войны, И все мы готовы умереть с оружием в руках ради остальных жителей мира. Понимаешь? Толстяк развел руками. Матрик, мы, именно мы привлекаем твари бездны на базу. Маг устало откинулся на спинку стула. Что даст нам это? Матрик указал на карту. Любой человек выклал и знает, что разломы появляются только возле базы. Поэтому остальные и живут спокойно. Толстяк развел руками. Даже в часе пути от нас. Арар не ответил матрику. Он смотрел на толстяка, но не видел его. Старый маг ушел глубоко в себя. Ему понадобилась небрежно брошенная фраза Лита. Понадобились часы кропотливой работы над картой, чтобы понять одну, но очень важную мысль. Пазл в голове наконец сложился. Он вспомнил еще одно, как он уничтожил разлом, бросив в него вырванные у умирающего воина нити жизни. Тварям бездны не нужны обычные смерти, им нужны добровольные жертвы. Им нужны нити жизни. Рар хлопнул себя по лбу. Почему раньше он не обращал на это внимания? Мак вспомнил, что нити жизни начинают отходить от человека еще до его смерти, только если рядом разлом. Как он не догадался проверить трупы погибших. А если в них не осталось даже отголосков нитей? Что даст нам это, Матрик? Толстяк вздрогнул от неожиданности. Не знаю. Но зато знаю, что нам необходимо выяснить еще. Тамард понял друга с полуслова. Ты хочешь рассчитать периодичность появления порталов? Матрик застонал. Но зачем? Не переживай. Рар хлопнул толстяка по плечу. «Мы возьмем последние, скажем, лет пять». Дневное светило всходило на небосклон, я заявляя о своих правах. Но троим мужчинам не было никакого дела до красоты рассвета. Долгие расчеты, за которыми провели они всю ночь, утомили друзей. Толстяк спал лицом на столе, подложив под щеку стопку листов. Лейд откинулся на спинку стула, И каким-то чудом не падал с него. Лишь старый маг еще держался. Ровным почерком он дописал последнюю строчку цифр и неслышно выдохнул. Жаль, что Матрик уже спит. Он хоть иногда и не понимает очевидных вещей, но в цифрах ему равных нет. Хотя Рар и так видел картину в целом. И не нужны были данные за последние пять лет. Хватило бы и последнего года. Ведь до этого порталы вели себя более или менее предсказуемо. До недавнего времени, и если кривая в графике, которую Рар проложил мысленно, будет так же стабильна, мир отправится в небытие гораздо раньше, чем ожидал этого сам маг. Нет у них в запасе ни века, ни десятилетия, ни даже года. Все решится в ближайшем будущем. Он и правда заигрался в войну на границе. Возомнил себя защитником простых людей. Чего ты добился этим, маг?» Рар покрутил ручку в пальцах и задумался над новым вопросом. «Ладно, он, находясь в напряжении постоянной войны, только сейчас догадался произвести необходимые расчеты. Но император... Но маги... Неужели они этого не знают?» Да даже если и знают...» — возразил сам себе Рар. «Что они могут?» «Ничего». Маг вздохнул. Ничего они не могут. Ни маги, ни император, ни самурар. Здесь замешаны совсем другие силы. Боги. Теперь Рар был уверен, что все, что происходит в их обреченном мире, это игра богов. Что движет ими? Как знать. За всю свою долгую жизнь Рар ни разу не встречался с богами, хотя знал, что они существуют почти в каждом мире. Такая встреча задела бы его самолюбие. Он еще не достиг высот мастерства и, видимо, уже не достигнет. Хотя и являлся сильнейшим магом Эклала. А кто такие боги, если не те же маги, но могущие брать силу из самого источника? Кто такие боги, если не те же маги, достигшие небывалых высот, но смогшие избежать безумства? Арар встал размял затекшие мышцы и направился к себе. И только усевшись в любимое кресло, он задался еще одним вопросом. Зачем его первый ученик, последний император, основал базу именно здесь?